Яб Айседой. Теперь Лойл избегал смотреть на Марейн. Мужчинах Айседой, которые даже умирая разрушали в своем безумии мир. Это были те самые айседай, Те, кто все еще умудрялся избегать безумия, которым стейдинги...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 Они больше даже не ощущали существования Источника. В итоге, не в силах принять подобного разъединения, они один за другим покинули стендинги, надеясь, что к этому времени порча уже исчезла. Она не исчезала никогда. «Кое-кто в Тарвалане», — тихо произнесла Марейн утверждает, что Огерское убежище продлило разлом и сделало его еще ужаснее. Другие считают, что если бы всем тем мужчинам позволено было обезуметь сразу же, то от мира ничего бы не осталось. Я из голубой Айя, лоил, В отличие от красной Айя, мы придерживаемся второго взгляда. Убежище Помогло спасти то, что можно было сохранить. Продолжайте, пожалуйста. Лоэл благодарно кивнул за то, что с него сняли бремя беспокойства, — понял Ранд. — Как я уже говорил, — произнес Огер, — айседай, мужчины айседай, ушли. Но перед уходом они преподнесли Огерам дар. В благодарность за предоставленное убежище. Пути. Войдите в путевые врата. Идите день, и вы можете выйти через другие путевые врата, сотни миль от тех, откуда вы отправились, или в пяти сотнях. Время и расстояние необычны в путях. Разные тропы.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 Между двумя стейдингами земля могла развязнуться глубокими ущельями или вздыбиться горными хребтами, но в путях между ними не менялось ничто. Покидая стейдинг, последние айседы вручили старейшинам ключ, талисман, который можно было использовать для выращивания новых врат. В каком-то отношении они живые, и пути, и путевые врата. Такого я не понимаю. Как мне говорили, ни один огер этого не понимал, и даже Айседой позабыли. Через многие годы нашему изгнанию пришел конец. Когда те огеры, которые получили от Айседой дар, обнаруживали стейдинг,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 И были выращены пути. В Мафал-Дадаранал была роща и были путевые врата. Но этот город разрушен до основания в ходе троллоковых войн. Камня на камне от него не осталось. А роща вырублена и сгорела в троллочьих кострах. Голос Лойла не оставлял сомнений в том, что именно являлось величайшим злодеянием. — Путевые врата разрушить почти невозможно, — сказала Морейн, — да и рот людской истребить не легче. До сих пор в Фалдара живут люди, хотя и нет великого города, возведенного огерами, а путевые врата стоят по-прежнему. «Как они их сделали?» — спросила Эгвин. Она переводила недоуменный взгляд» с Морейн на Лоэлла и обратно. «Айседы, мужчины! Если они не могли применять единую силу в стейдинге, как им удалось создать пути? Или они все-таки использовали силу? Ведь их часть истинного источника была испорчена, и сейчас испорчена. Я еще многого не знаю, на что способны Оседой.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 Да и раньше тоже. По указу старейшин, всех старейшин, всех стейдингов, никому такое не разрешено. Ни человеку, ни огеру. Пути созданы мужчинами, обладающими силой, которая была запачкана темным. Около тысячи лет назад, во время того, что вы, люди, зовете Столетней войной, пути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 сошли с ума, в бреду повторяя «О мачен шин!», «О черном ветре!». Целительницам Айседой удалось выходить нескольких, но даже с помощью Айседой они никогда не стали прежними, и они никогда не вспоминают о том, что произошло. Тьма будто села на их кости и въелась в них. Они никогда не смеются и бояться шума ветра. Какое-то время в библиотеке царило безмолвие, нарушаемое лишь мурлыканьем кошки под листулом Рейн да сухим потрескиванием огня в камине, выщелкивающим искры из поленьев. Затем гневно взорвалась Найнев. "И вы ждете от нас, чтобы мы отправились за вами туда? Вы должно быть с ума сошли. А что вы можете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 выкрикнул Мэтт. «Почему мы так важны? Зачем нам нужно идти в запустение? Запустение!» Голоса Моррейн не повышала, но он заполнил библиотеку, став повелительным. Стул возле камина неожиданно стал похож на трон. Вдруг даже сама Моргейс могла бы отступить на задний план в присутствии Моррейн. «Одно!»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 «Не для Эгвейн иного выбора тоже нет», — промолвила Найнев. Марэн кивнула. «Вы в каком-то роде тоже часть узора, обе. Вероятно, не та Верон, я думаю, но весьма существенная часть. Я знала об этом еще с Байрлана, и нет сомнений, теперь исчезающим об этом тоже известно, ибо Алзаману...» Однако у вас такой же большой выбор, как и у юношей. Можете остаться здесь или отправиться в Тарвалан, как только остальные уедут. — Остаться, — воскликнул Эгвин, — позволить другим идти навстречу опасности, а самим прятаться под одеялами, и не подумаю. Девушка поймала взгляд Айседой и чуть подалась вперед, но не вся ее дерзость угасла. «Я так не поступлю!» Тихо, но упрямо произнесла она. «Думаю, это означает, что мы обе будем сопровождать вас!» Найнев произнесла это смиренно, но глаза ее вспыхнули, когда она присовокупила. «Вам до сих пор нужны мои травы, Айседой. если только у вас вдруг не появилось дарование, о котором я не знаю!» В голосе мудрой Слышался вызов, которого Рант не понял, но Морейн просто кивнула ей и повернулась к Огеру. «Ну, Лоил, сын Арента, сына Халана. Прежде чем заговорить, Лойл дважды открывал рот, его уши с кисточками подергивались. «Да, хорошо. Зеленый человек, око мира. Разумеется, в книгах они...» упоминаются. Но вряд ли кто-нибудь из Огеров видел их на самом деле вот уже... — О, весьма много времени. — По-моему... — Но обязательно ли через пути? Марэн кивнула, и длинные брови Лойла обвисли, кончики их мазнули по щекам. — Что ж, тогда ладно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 Но от этого предстоящий поход ему нравиться больше не стал. Запустение. Где-то в запустении, за проклятыми землями, лежит шайл гул. В глазах Мэта Рант видел ту же тревогу, тот же страх, которые, он знал, читались в его собственных. Мэт сидел, сжав кулаки с побелевшими костяшками. «Если он их разожмет, — подумал Ранд, — то наверняка стиснет кинжал из шадер-логота». Тревоги на лице Перрина не было. виделась худшее. Маска усталого смирения и опустошенности. Перрин выглядел так, будто долго с чем-то боролся, пока не исчерпал все силы в борьбе, а теперь ждал, когда это что-то прикончит его. Тем не менее, иногда... «Мы делаем то, что должны, Ранд», — произнес Перрин. «Запустение». На мгновение эти желтые глаза зажглись нетерпением, озарив затвердевшее в усталости лицо, словно они жили сами по себе, отдельно от лица юноши. «В запустении славная охота», — прошептал он. Затем содрогнулся, будто только сейчас услышал свои слова, и лицо Пэрина вновь стало сама покорность. И Эгвин. Рант улучил момент и оттащил ее в сторонку к камину, где их спутники, сгрудившиеся вокруг стола, не могли услышать его. Эгвин, я ее глаза, большие темные омуты, затянули юношу, заставив его умолкнуть на полуслове. «Это за мной гонится темный Эгвин. За мной. И за Мэтом, и за Перином. Мне все равно, что говорит Марейн Седой. Утром вы, с снайнив, можете отправиться домой или в Тарвалан, или куда захотите, и никто не станет вам препятствовать. Ни троллоки, ни исчезающие, никто. До тех пор, пока вы не с нами. Отправляйся домой, Эгвин, или в Тарвалан, только не с нами». Рант ожидал, что она станет говорить ему, будто у нее такое же право идти, куда она хочет, как и у него, будто он не вправе указывать, как ей поступать. К изумлению Ранда девушка улыбнулась и погладила его по щеке. — Спасибо, Ранд, — тихо сказала Эгвин. Он моргнул и захлопнул рот, когда она продолжила. — Ты ведь знаешь, что я не могу? Марейн седой рассказала нам, что увидела в нас Мин тогда, в Байрлане. Тебе нужно было поделиться со мной тем, кто такая Мин. Я думала...» «Ну, Мин говорит, что я тоже часть этого, и Найнев. Может, я и не Таверен?» Она запнулась на этом слове. Но узор, похоже, посылает и меня, Кокумира». Что бы не затягивало тебя, затягивает и меня. Но, Эгвин, кто такая Элейн? С полминуты Ранд хлопал глазами затем сказал чистую правду. «Она — дочь-наследница трона Андора». Глаза Эгвин полыхнули огнем. «Если ты не можешь быть серьезным больше одной минуты, Ранд Алтор, то я не желаю с тобой разговаривать». Не веря своим глазам, он смотрел на ее одеревеневшую спину, на то, как Эгвин возвращается к столу, опирается на локти возле Морейн и слушает, что говорит страж. «Нужно переговорить с Перином», — решил Ранд. «Он знает, как обходиться с женщинами». Несколько раз заходил мастер Гилл, сначала чтобы засветить лампы. Потом, чтобы собственноручно принести ужин. Позже, чтобы сообщить, что происходит на улице. С обеих сторон улицы за гостиницей наблюдают белоплащники. У ворот во внутренний город вспыхнули беспорядки. Гвардия королевы арестовала и белой кокарды, и красные не разбирая цветов. Кто-то решил было нацарапать на парадной двери клык дракона но сапог Ламгвина отправил наглеца в Освояси. Если хозяин гостиницы ищел необычным, что Лоял составил компанию недавно прибывшим гостям, то ни словом, ни жестом не показал этого. На заданные ему Морейн вопросы мастер Гил отвечал без всякого старания разузнать, о чем они тут совещаются, и каждый раз, приходя, стучался в дверь и ждал, пока лан его впустит, будто бы это не его гостиница и не его библиотека. Последнее появление хозяина Марейн вручила ему лист пергамента, заполненный аккуратным почерком найнев. В такое время дел к ночи, это будет не так просто, пробежав глазами список, сказал мастер Гил, покачивая головой. Но я все устрою. Марейн прибавила к листу маленький замшевый мешочек, в котором звякнула, когда она, держа за завязки, протянула его хозяину гостиницы. Хорошо, и проследите, чтобы нас разбудили до рассвета. Соглядатые тогда будут меньше всего бдительны. — Мы оставим их сторожить пустой ящик оседой, — ухмыльнулся мастер Гилл. Вскоре все потянулись из комнаты, чтобы искупаться в ванне и лечь спать. Рант уже зевал, когда он намыливался с грубой суконкой в одной руке и большим куском желтого мыла в другой. Взгляд его сам собой наткнулся на стул рядом с лоханью Мета. Из под полы аккуратно сложенной куртки Мета торчал кончик отделанных золотом ножен. Ножен кинжала и шадер логота. Лан время от времени тоже бросал взгляды на кинжал. Рандгадал, а так ли уж безопасно, как заявила Морейн, находиться рядом с кинжалом? По-твоему, мой пак когда-нибудь поверит этому, усмеялся Мэт, ожесточенно скребя свою спину щеткой с длинной ручкой. Я и спасаю мир, сестры знать не будут. «Смеяться им или плакать?» Говорил он совсем, как прежний Мэт. Рант многое бы отдал, чтобы позабыть про кинжал. Было уже темно, хоть глаз выколи, когда Рант с Мэтом наконец-то добрались до своей комнаты на самой верхотуре, и на звезды, затмевая их, набегали облака. Впервые за долгое время Мэт, прежде чем улечься в постель, разделся... Однако кинжал небрежным движением сунул под подушку. Ранд задул свечу и заполз под одеяло. Он чувствовал зло на соседней кровати, не от Мэта, а под той подушкой. Засыпая, Ранд все еще тревожился о кинжале. С самого начала Ранд понимал — это сон, один из тех, которые не совсем сны. Он стоял перед деревянной дверью. Ее поверхность была темной и шершавой, с трещинами и отставшими щепками. Холодный и сырой воздух полнился запахом тления. Вдалеке капала вода, бульканье гулким эхом отдавалось по каменным коридорам. «Не поддавайтесь этому, отрекайтесь от него, и его власть потеряет силу». Рант закрыл глаза и сосредоточился на благословении королевы, на своей кровати, на самом себе, спящем на ней. Открыв глаза, он обнаружил, что дверь никуда не делась. Гулки, отдающиеся эхом под сводом всплески, совпали с биением его сердца, будто его пульс вел им счет. Он поискал пламя и пустоту, как учил Тем, И нашел внутреннее спокойствие, но вне его самого ничто не изменилось. Медленно он открыл дверь и вошел. Все было так, как он и помнил по той комнате, что казалось, выжженной в живой скале. Высокие арочные окна выходили на неогражденный балкон, а за ним речным половодьем текли слоистые облака, горели ярким слишком ярким, слепящим глаза, пламенем лампы черного металла. Черного, но тем не менее ярче серебра. Не дающий тепла огонь гудел в наводящем ужас камине, где каждый камень по-прежнему смутно напоминал искаженное мукой лицо. Все было тем же самым, но с одним отличием. На полированной столешнице стояли три маленькие статуэтки. Грубые, лишенные всяких индивидуальных черт фигурки, словно бы скульптор слишком торопился со своей глиной. Рядом с одной из них стоял волк. Его законченность контрастировала с недоделанностью человеческого подобия. Другая сжимала крохотный кинжал Красная точка на рукояти сверкала в свете ламп. Последняя держала меч. Волосы на затылке уранда аж зашевелились, он придвинулся, ясно различая цаплю среди изящных деталей маленького клинка. В панике он скинул голову и взглянул прямо в одинокое зеркало. Отражение в стекле было по-прежнему расплывчатым, но не таким затуманенным, как прежде. Он почти различал черты своего лица. Если вообразить себе, что он бросил взгляд искоса, то можно почти с уверенностью сказать, кто это был. — Очень долго ты прятался от меня. Рант развернулся прочь от стола, воздух наждаком царапал горло. Мигом ранее он был один но теперь перед окнами стоял ба Алзаман. Когда он заговорил, каверны огня разверзлись на месте его глаз и рта. — Очень долго, но не слишком. — Я отрекаюсь от тебя, — хрипло произнес Ранд. — Ты не имеешь власти надо мной. Я не верю, что ты есть. ба Алзаман засмеялся,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 Встать над ними, над любой силой и властью, кроме моей. Были времена, когда ты делал такой выбор, времена, когда ты шил достаточно долго, дабы узнать свою силу. Отрекайся от него. ранту цепился за то, что мог отрицать. Айседой тебе не служит. Опять ложь. Это они тебе рассказали? Две тысячи лет назад я спустил на мир моих троллоков, и даже среди оседа я нашел тех, кто познал отчаяние, кто понял, что миру не устоять перед шайетаном. На протяжении двух тысяч лет среди остальных живут черные ая, невидимые в тенях. Возможно, это даже те, которые утверждают, Будто помогают тебе!» Ранд замотал головой, стараясь избавиться от сомнений, которые забурлили в нем, от всех тех сомнений, что у него были о Марейн, о том, как хочет с ним поступить эта Айседой, какой подвох она замышляет на его счет. «Что ты хочешь от меня?» — закричал Ранд. «Отрекайся от него, да поможет мне свет»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 Отрекаюсь от тебя, отрекаюсь от тебя, отрекаюсь от тебя. Слова его затихали в неразборчивых стонах. Ранд протянул руку, чтобы разбудить Мэта, но при первом же прикосновении к нему тот сел, сдавленно лепеча. С минуту Мэта глядывался дикими глазами, потом втянул с хлипом воздух и уронил голову на руки. Вдруг он извернулся всем телом, запустил руку под подушку, а затем повалился на спину, сжимая у груди обеими руками кинжал с рубином в рукояти. Мэт повернул голову к Ранду, бледное лицо его скрывали тени. Он вернулся, Ранд. Знаю, мэт кивнул. Там были три фигурки. Я тоже их видел. Он знает, кто я, Ранд.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 Он смеялся, все толковал, о какой-то вечной войне, говорил, что мы прежде так встречались тысячу раз, и... О, свет, Ранд, темный знает меня! То же самое он говорил и мне. Не думаю, что он знает, — медленно добавил Рант. Не думаю, что он знает, кто из нас... Кто из нас что? Когда Рант с огромным трудом встал...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 Тяжело задышал и принялся суетливо вынимать занозу, едва нащупывая ее в торопях. — В чем дело? — спросил Мэтт. — Что такое? — Ни в чем. Наконец Рант зацепил щепочку и резким рывком выдернул. Бурча от отвращения, он отшвырнул занозу. На ворчание застыло в горле. Едва слетев с его пальцев, щепка исчезла. Рана же по-прежнему кровоточила. В глиняном кувшине была вода. Ранд наполнил тазик. Руки тряслись так, что вода расплескалась на стол. Торопливо юноша вымыл руки, разминая ладонь, пока крови из большого пальца не вытекло больше, чем он смыл. Мысль о том, что в теле остался даже малюсенький обломок занозы, ужасала Ранда. — Свет! — сказал Нойт. «Я себя тоже грязным почувствовал!» Но остался лежать, держа кинжал обеими руками. «Да», — произнес Ранд, — «грязным». Он нашарил полотенцев в стопке рядом с тазиком. Раздался стук в дверь, и Ранд вздрогнул. Опять постучали. «Да», — сказал он. Морейн заглянула в комнату. «Вы уже проснулись? Хорошо».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 Он начался, едва он закрыл глаза и длился какие-то минуты. Что-то из этого обмена взглядами передалось Морейн. Она испытующе посмотрела на юношей и зашла в комнату. — Что случилось? Сны? — Он знает, кто я, — произнес Мэтт. — Темность знает меня в лицо. Рант ни слова не говоря, поднял руку, показав Морейн ладонь. Даже в неверном свете единственной свечи отчетливо виднелась кровь. Айседой шагнула вперед и схватила его поднятую руку, ее большой палец, легший поперек ладони, прикрыл ранку. Холод пронзил Ранда до кости. Такой ледяной холод, что пальцы свело, и он с трудом заставил себя не сжать их в кулак. Когда Морейна отпустила руку Ранда, морозное ощущение пропало. Ранд повернул к себе ладонь, потом, ошеломленный, стер бледное, едва заметное пятнышко крови. Рана исчезла. Он медленно поднял взгляд, встретившись глазами с соседой. Поторопитесь, — негромко сказала Морейн, — времени мало. Ранд понял, о каком времени говорит Морейн.